Полтава. Благодаря заботам Владыки Серафима Полтавского, батюшку приняли в Полтавский монастырь. Но прежде батюшке пришлось несколько месяцев прятаться от своей мордовской паствы у Владыки. Его очень усердно искали. Где только не искали, с ног сбились, но найти не могли И только тогда, когда люди немного успокоились и когда на место батюшки прислали другого священника, он стал служить в Полтавском монастыре. Здесь батюшка обрел радости монашеские, здесь монастырь, обстановка монастырская, устав монастырский, жизнь монастырская. И как истому монаху батюшке не надо было никакой иной радости кроме как быть в монастыре. Тут я радовался величайшей радостью, духовной радостью. Я не мог насытиться радостью богослужения, пения, чтения, ежедневной литургии. Но монастырь требует особого тщания ко всему и прежде всего к совести. Живут монахини, их по-особому надо готовить к вечной вечности, особенно скоблить их совесть. Здесь батюшка объяснял тончайшие грехи, на которые мы даже не обращаем внимания. Ты дотронулся до чужой чашки, и уже грех, так как руку простер. Наш инструмент, который называется совестью, чрезвычайно нежный инструмент. Малейшая незаконность, она отражается на нашей совести, на нашем зеркале. Это глаз Святаго Духа. Вот почему малейшее насилие над своей волей, над своей совестью, Вменяется нам в смертный грех Когда мы насилуем себя Мы заставляем себя грешить Уговариваем себя Принуждаем себя Хотя наша вольная воля И наш внутренний глаз Который называется совестью Протестуют так Вот какая была бы замечательная жизнь Если бы люди совесть понимали и оберегали Люди бы оберегали друг друга Да Боялись бы греха А грех есть оскорбление Бога То есть боязнь оскорбить Бога – это и есть любовь к Богу. Батюшка много говорил о монашестве и молитве. Монашество – есть образ покаяния. Покаяние без смирения, кротости, сугубой сокрушенной молитвы, постоянного самоосуждения и почитания себя последним из последних, худшим из худших – есть не покаяние, а обман самого себя. Монах, не знающий молитвы, ругатель Бога. Монах, осуждающий, многословящий, пустословящий и злословящий, ругатель покаяния, то есть монашество Суть и смысл монашества – переродить свое сердце, подчинить плоть духу. Для этого молитвою, постом и святым послушанием и покаянным житием надо переродить свое поврежденное страстями сердце, сделать сердце Божиим, чтобы оно было преподобное. Это и есть суть и смысл монашества. Помнить надо, что только смирение, плач и дух сокрушен, сила, противляющаяся сатане и слугам его. Установить нужно придирчивость к исповеди и требовать от себя говеть регулярно на третью неделю, но при условии, что исповедь будет продумана и оплакана, дабы положить благое начало на самом деле, не мечтой, а решимостью твердой. Готовясь к исповеди, себя перепахивать, испытывать, проверять по-настоящему, себя не жалеючи. Чистая совесть и мирность характеризуются радостью и тихостью. Это предвестники нескончаемой радости в селении рая. О том, как молиться в храме, батюшка говорил так. Как только мы переступили порог храма, читайте Иисусову. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!» И эту молитву не упускать всю литургию. Этим мы вообще не будем способны на кого-то смотреть, с кем-то разговаривать, раскланиваться. Будем стоять со страхом и ужасом, глядя на свою совесть. Вот тогда, через эту призму, Иисусову молитву, мы будем понимать сердцем своим, что поется, что читается». Тогда мы получим огромную силу и энергию благодатную для того, чтобы вернуться в келью с большим запасом духовных сил и противостоять всякому греху и настроению, бороться с любым грехом или страстью. Это дается большой работой, домашней работой, над молитвой. Батюшка был источником утешений. Он всеми силами старался спасти, поставить душу на истинный путь. С утра до вечера принимал сестер на исповедь, подавая каждый по потребности. Слово его принималось с верой и было законом. Благословение батюшки или особое его внимание считалось великим счастьем, и удостоившиеся его выходили от отца Симеона, крестясь и благодаря бога за полученное утешение. Игумения Митрофания, видя, что батюшка становится авторитетом для монахинь, испугалась. Ей казалось, что он будет настоятелем монастыря. А она только хозяйкой переубедить ее было невозможно и несмотря на то что владыка серафим предупреждал и гуменю чтобы она не трогала иеромонаха романах а не то может случиться беда с монастырем это было владыке показано и гумени не вняла этому предупреждению незадолго перед уходом батюшки болящей монахини михаил был голос от Царицы Небесной «Спеши в Полтавский монастырь, а то не застанешь раба моего и эромонаха Симеона. Он мне нужен в другом месте». Она его застала, исповедовалась три раза и видела очень много сновидений о батюшке. Благодетельница Полтавского монастыря Милань Елазо был во сне голос «Придет в этот монастырь батюшка». Он будет иметь вид человека, но ходить, не доставая трех локтей до земли. Ради него сестры и монастырь будут спасены. А если его обидят, то и сестры погибнут, и монастырь закроют. Батюшке пришлось уехать в Астрахань. Он не мог перенести немирность со стороны игумении, а монастырь, вскоре после ухода батюшки, закрыли. Игумения Митрофания потом дважды приезжала в Печоры каяться батюшке и со слезами просила прощения.